Глава 19. Ложь и откровение. За день до визита супруги профессора к следователю. Покопавшись в компьютере внезапно умершего профессора, инспектор по особо важным делам скопировал интересующие его файлы на флеш-накопитель и ушел. На вопрос главы концерна «Что же так скоро, когда предварительно планировал несколько дней приходить?» Тот ответил короткой фразой, без пояснения – «Не придет». Оглянувшись на наблюдающего за ним с вопрошающим видом руководителя учреждения, уже в коридоре объяснился так. «Как ни странно, все, что меня интересовало, всю нужную для следствия информацию я, к счастью, быстренько нашел. Она не была запоролена. Большинство материалов у нас уже имелось в процессе расследования». На вопрос магистра, могут ли они пользоваться рабочим кабинетом и компьютерами ученого, ответил не сразу, остановился и, глядя на пол, в некой задумчивости сказал. К сожалению, он запустил вирус, и уже вся информация была уничтожена специальной программой. Я смог только проследить следы связи контактов и сторонних серверов, через которые пересылались материалы. Теперь мы будем скрывать их и расшифровывать данные. Через день после визита супруги профессора к следователю. Она шла через парк, в котором обычно они прогуливались с супругом. Неожиданно кто-то ее взял сзади за локоть. «Не поворачивайтесь», — услышала она знакомый голос. Оборачиваться и не нужно было. Он встал сбоку. Это был следователь. «Внимательно меня слушайте, я действительно хочу вам помочь, только никому ничего не говорите, если вы хотите чтобы ваши средства вернулись вам, мы должны встретиться здесь ровно через два часа, вы должны быть постоянно в поле моего зрения, ходите вокруг парка, по магазинам или по кафе, не пользуйтесь сотовым телефоном, никому не звоните, в контакт ни с кем не вступайте». Если кто-то захочет с вами вступить в контакт, вы должны переложить сумочку с левой стороны на правую. Тогда я пойму, что существует какая-то опасность. Вы подойдете к той дальней скамье. Он показал взглядом, чуть кивнув снизу вверх головой в сторону. Там будут сидеть женщина невысокого роста, лет сорока, девушка лет 20 спортивного телосложения с распущенными длинными волосами. Девочка-подросток на вид лет 10. Через два часа наблюдений он стал ожидать ее поодаль от этой скамейки. Она подошла. Как он предварительно предупредил, там уже ожидали указанные лица: та самая суррогатная мать, старшая из сестер участница экспериментов Рэмбронта и девочка-телепат. Подросток был в униформе, шел из школы через этот парк. Но это был самый оптимальный вариант собрать эту троицу. Супруга ученого села на эту скамейку рядом с ними. Они друг друга не знали. Это был кульминационный момент загадки, которая изменила и, скорее всего, изменит их жизнь. Пасхов подошел, поздоровался со всеми. Я сейчас вам объясню, что есть очень странная составляющая ваших судеб, которая значима, но неизвестна вам. Просьба обойтись без особых эмоциональных возгласов. Проявите, пожалуйста, удивление спокойно. Поверьте, я мог бы этого не делать, не откровенничать с вами и сделать то, что нужно мне. Пока они удивленно смотрели на него, он изучал волны поиска на своем смартфоне. В действительности этот прибор не являлся смартфоном, Он не вызвал у остальных вопросов, потому как был замаскирован по проекту мастеров концерна «Заслон» под мобильный телефон. Он сканировал чипы, которые были в них вживлены. Из материалов, которые он получил из компьютера ученого, была выяснена система паролей, которую ученый создал для разблокировки своих счетов. Все четыре чипа имели свою часть кода паролей. Считать их можно было только таким образом сконтактировав вместе, получить центральный пароль электронной подписи для доступа к офшорным счетам. Это было гениально, но очень опасно, ведь ситуация могла пойти не по задуманному сценарию, значит существовал какой-то альтернативный путь. Только выяснять это было некогда, поэтому он решил их всех собрать в одном месте. Получив от них код доступа таким образом, Пасхов стал рассказывать им истории из жизни. Он уже особо не заморачивался с осторожностью и психологическим восприятием, поэтому взял девочку за плечи и сказал «Ты должна выслушать меня внимательно, как и остальные. Это в ваших интересах. Честно сказать, мне все равно, но я вам расскажу всю правду». «Девочка», он подсел к ней поближе, «я обращаюсь в первую очередь к тебе». Потому что ты еще подросток. Я хочу, чтобы ты знала, прими это как есть. Постарайся пока молчать, никому ничего не рассказывать. Ты не глупая девочка. Ты уже понимаешь, что вокруг тебя происходят странные процессы. Они происходят не просто так. Вокруг вас всех происходят не просто так. Я это тоже объясню. Я хочу тебе сказать все откровенно. Это для тебя будет очень неприятно, может быть. Он сделал паузу. На самом деле, твои настоящие родители – другие. Девочка весьма недоверчиво посмотрела на него. Возможно, этого не нужно было делать, но я тебе скажу правду. Вот эти две тети, которые тебе незнакомы, – он показал на взрослых, – и незнакомы между собой, связанные с мужчиной, – он сделал секундную паузу, – были связаны. Он снова замолчал. Наблюдал за реакцией подростка, которого сейчас нет в живых. Он умер при загадочных обстоятельствах. Пасхов замолчал, оглядел всех. «Прошу не задавать лишних вопросов, выслушайте меня». Супруга профессора недовольно фыркнула. Смотря на девочку, Пасхов сказал. «Вот эта женщина, показывая на ту, которая была суррогатной матерью девочки, тебя родила на самом деле». Девочка стала оглядываться и смотреть то на Пасхава, то на этих женщин. На лицах у всех было удивление. «Каждая из вас может подтвердить мои слова отчасти, что касается именно ее роли. Ведь правильно же? Вы были суррогатной матерью?» – задал он вопрос женщине. «Да, я должна это признать, раз такое дело», – ответила она совершенно без эмоций. «Когда вы родили, вы сообщили заказчику, что якобы ребенок умер. Так ведь?» — продолжил опрашивать ее следователь. «Да. Только к чему все это?» «Минуточку, я же просил. Вы сообщили о мертворожденном ребенке, а сами передали его другой семейной паре, так?» «Да. Теперь это уже не стоит скрывать, думаю». Следователь немного наклонился к девочке. Заинка, я понимаю, тебе, может, и тяжело, но ты должна понять, что настоящая мама твоя – вот эта женщина!» Девочка недоверчиво посмотрела на нее, потом недовольна на Рутру. Он взял ее за руку, смотря в лицо, чуть тише произнес. «Я сожалею, только другого варианта у меня нет. Настоящий отец твой умер». Подросток-телепат, как и женщины, возможно, получал информацию и сейчас посредством встроенного в нервную систему модема, потому как менялись эмоции, от удивления до возмущения. Больше всего возмущения было на лице жены профессора. Сурогатная мать оставалась спокойной. «А я при чем тут?» – спросила девушка, неудачный вымогатель. «У вас всех проявлялись телепатические свойства, так ведь? Все с задержкой кивнули слегка. — Это все свойство вживленного в вас специального чипа. Он посмотрел на девушку. — У вас и вовсе неординарный случай. Вам живили чип, испытывая другие его свойства. Изобретатель хотел блокировать выброс гормонов гипофизом, чтобы не происходило овуляции. Ведь вы не особо предохранялись, и ничего не происходило? Да, черт побери. Это из-за этого? Да, кстати, я чуть не забыл. Прошу опять принять услышанное трезво. Если даже вы не захотите друг друга искать, вас все равно найдут. Вас это удивит, а может и шокирует, только правда такова. У вас всех в голове чип. Это такое устройство, при помощи которого у вас проявлялись телепатические свойства. У вас в том числе... Он посмотрел на вдову профессора, по виду которой было понятно. Она пыталась каким-то образом проявить свое возмущение. «Чипы будут снимать. Предполагаю, это не очень приятная процедура. Если даже не захотите снять, им придется это сделать. Вернее, они не знали бы, но я сообщу. Вам он не нужен, через него доступны ваши мысли». «Можно следить за вами, даже заставить поступить каким-нибудь образом, помимо вашей воли, не удивляйтесь. Это и есть, возможно, причина смерти вашего мужа». Он опять посмотрел в сторону жены изобретателя чипа. На ее лице появился гнев. «Он и себе вживил такой же чип, только с большими опциями. Неясно еще, осуществил он самостоятельно эту процедуру или кто-то знает подробности. Пасхов невольно задумался насчет своих же предположений. Ему стала ясна причина странного молчания и старания избежать общения на тему «Отщипи в голове покойного». Конечно же, многие были в курсе его операций, и медицинских, и технических. Он перевел взгляд на девушку. «Это была его личная инициатива», — сказал он ей, — отчего та немного смутилась, уставилась на него. «Снабдить вас чипом», — пояснил он, — «и следить за вами». Однако не только для этого. Все же в рамках программы для определенных целей. Утечка информации из полигона под Архангельском происходила через него. Хотя утечки в классическом смысле не было. Это была еще одна программа. На этот случай контрразведки. Я не буду вдаваться в подробности, скажу только то, что чипы общаются между собой даже непринудительно. Они коммутированы через общий сервер. Вот поэтому к вам приходили как бы мысли извне, которые были доступны другим участникам. Он замолчал, дал всем поразмыслить. Взгляды невольных участниц эксперимента были отрешенными. «Вот такие дела», — констатировал он оторвав их от раздумья. Теперь вы можете разойтись, можете оставить друг другу контакты, можете поддерживать связь, если считаете нужным, если это имеет для вас значение. Я не знаю, правильно ли я поступил или нет, но думаю, что я свою роль перед всеми выполнил, в том числе и перед государством, и перед отечеством. Технология сохранена. Я заблокировал все секретные подпрограммы, без которых вся система по вселению сознания вклон, да и в любого другого человека не будет работать. Всю эту информацию я оставлю под паролем. Я думаю, они разберутся. Иностранные заказчики, друзья вашего мужа, он посмотрел на вдову профессора, будут, конечно, возмущены. Он им дал разрешенную часть технологий, а ноу-хау осталось достоянием фирмы. Возможно, они даже посчитают, их коллега и партнер умер не случайно. У меня есть еще и другие подозрения. Об этом я сказать не могу пока. Если что-то я и сделал не так, как кому хочется, думаю, имел на это право. И об этом я не могу сказать, что и как я сделал. До свидания. Теперь же я оставлю вас. Если желаете, пообщайтесь. «Тебя проводить?» – обратился он к школьнице. Она ответила кивком ⁇ нет ⁇ Последователь дедуктивного метода Шерлока Холмса встал, попрощался со всеми и ушел. Он торопился. Он спешил осуществить задуманное.